Лето 2003-го. «Расскажи, во что ты веришь?» — попросил я. «А зачем?» «Хочу понять, что для тебя реально». Мы сидели на каменистом побережье мыса Данженес, а над нами белело пропитанное влагой небо. В то время мы виделись буквально каждый день, как будто чувствовали, что конец уже близок. Но на работе старались избегать друг друга. Слухи о нас вспыхнули мгновенно, Точно лесной пожар, которому только и нужно, что легкий ветерок, и его уже не остановить. Но я и сам этого желал. Это стало эдаким бонусом к тому, что происходило между нами, когда мы, наконец, оставались наедине. Теперь, заключая Анну в объятия, я острее и ярче ощущал каждое ее прикосновение. Это было сродни лихорадке, от которой совсем не хотелось лечиться. А здесь, на Данженесе, нас не знал никто. «Что для меня реально?» Анна зачерпнула горстку камешков. «Я и сама вот уже девятнадцать лет, как пытаюсь это понять». «Что будет после смерти?» Анна заерзала. Я почувствовала что ей неуютно, и даже подумал, не сменить ли мне тему, но сказать по правде, куда больше мне тогда хотелось усугубить ее смятение. «В Библии сказано...» — она глубоко вдохнула... В Библии смерть называют крепким сном. Однажды на земле разгорится страшная война под названием Армагеддон, и все усопшие воскреснут в раю. Я кивнул, точно хоть что-нибудь понял. И когда случится этот Армагеддон? В Библии сказано, что мы живем в последние времена, так что он может начаться в любой момент. И даже завтра? Она кивнула со смущенной улыбкой. Когда я была маленькой... Взрослые говорили, что школу я не закончу, потому что конец света случится раньше. Говорили, что я не успею выйти замуж и родить детей, потому что к тому моменту уже воцарится новый мир. Я вскинул брови. Ничего себе. Тебе, наверное, очень странно такое слышать. Выходит, все умершие воскреснут, ну а дальше-то что? она ответила не сразу. Их ждет вечная жизнь в раю. У нее не будет конца. Что ж, здорово. одобрил я. «Это по мне». «А в чем суть этой самой войны, этого Армагеддона?» «Это битва добра со злом», — пояснила Анна, не глядя мне в глаза. «Те, кто жил в истине и благочестии, выживут и попадут в рай, а те, кто творил зло, погибнут». Я задумчиво почесал подбородок. «А что такое благочестие?» Анна закрыла раскрасневшееся лицо руками. «Чего ты от меня вообще хочешь, черт возьми?» «Библейских толкований и проповедей? А ты разве не ради них стучишься к людям в двери?» «К незнакомцам», — уточнила она. «Отрабатываю положенный час, и все, свобода, не заставляй меня этим еще и в выходные заниматься. Я думал, тебе это важно. Важно». Она взяла камень и сжала в ладони. «Вот только я всю свою жизнь сгой ни на кого вокруг не похожий, и совсем не хочу об этом думать рядом с тобой». Посреди пляжа стояла деревянная палатка с голландской дверью, обе створки которой были распахнуты в ожидании посетителей. Я оставил Анну на камнях и поспешил к домику, чтобы купить нам чего-нибудь попить. Внутри на пластмассовом стуле восседал старик-продавец, спрятавшись за цветастой обложкой какого-то таблоида. На голове у него была фетровая шляпа, слегка сдвинутая на затылок, и этим он напомнил мне дедушку. Я прочистил горло. Он поднял взгляд, и опустил газету. Почувствовав, что он не особо расположен к болтовне, я отвернулся и стал смотреть на море, пока он наполнял два пластиковых стаканчика чаем. Я вернулся к Анне, всю дорогу чувствуя на себе ее внимательный взгляд. Солнце отыскало прореху между облаками и осветило крошечный островок на каменистом пляже, где она сидела. Мне вдруг подумалось: до «Да чего это странно, что она никогда не сможет взглянуть на себя? моими глазами мы неспешно пили чай и смотрели на безмятежное море а знаешь какой ты спросила она немного помолчав я взглянул на нее ты от мира сего это как и мир проходит и похоть его а исполняющий волю божию пребывает вовек ты от мира сего и приносишь с собой одно только разрушение я допил остатки чая «Получается, я погибну в этом самом Армагеддоне?» Анну мои слова не позабавили. «А как сделать так, чтобы не быть от мира сего?» спросил я. «Надо стать одним из нас». «То есть все, как у католиков», продолжил я, припоминая, как нам в школу приходили священники. «Надо пить кровь Христову и искупать свои прегрешения». «Думаю, я справлюсь». «Никакой крови», — поправила меня Анна. и переливание под запретом не забывай кровь священна это символ жизни и никто не вправе отнимать и даровать ее кроме господа я закурил звучит интересно совсем другой мир может станешь моим учителем кто я переспросила анны рассмеялась боюсь у меня и для ученицы квалификации маловато я переложил сигарету в другую руку подальше от нее «Судя по тому, что ты рассказываешь, у вас там все под жестким контролем». «Пожалуй, так. У нас очень много правил. И в то же время ты производишь впечатление свободного человека. На коротком поводке тебя не держат». «Я тебе что, собака?» «Нет, конечно», — со смехом возразил я. «Я к тому, что ты ведь сейчас здесь, со мной, и работаешь с толпой этих, как их там, от мира сего. Зато у меня есть комендантский час, не забывай». «Это да, но у многих так. Что поделать, мы живем в мире, и с ним приходится считаться, к тому же я должна зарабатывать. Но после работы мне велено сразу возвращаться домой и общаться только с теми, кто живет в истине». «В истине?» Она зарделась. «Истиной мы зовем веру. Наверное, с непривычки все это звучит очень странно. Рядом с тобой я вечно забываю о том, до чего мы разные». Ее слова и впрямь показались мне странными, недружелюбными, высокомерными. «Изумительно», — сказал я, затянувшись. «Никто не знает, что я здесь, с тобой», — сказала она, все еще пунцовая от смущения. «Подростки на той и подростки, чтобы бунтовать, так ведь?» «То есть я? Твой секрет?» «Лиза тоже секрет. Родители не знают о ее существовании. Я им наплела, что у меня якобы есть подружка с Сьюзи из приморской общины». они думают я сейчас у нее разве это не лукавство рассуждать о жизни в истине когда сама лжешь родителям ведя двойную жизнь?» Анна подтянула колени к груди точно для того чтобы закрыться от меня в толк не возьму для чего расспрашивать человека а потом его критиковать я и не жду от тебя понимания я и сама себя порой не понимаю но для меня это все привычно как собственная нога или рука и как от этого отделиться я не знаю Я потянулся к ней и взял за руку. «Ну ладно, ладно», — примирительно сказал я. «Вышла и впрямь по-идиотски, прости. Я просто пытаюсь тебя понять. Но это сложно, потому что для тебя это все привычно, а для меня в точности наоборот». Она стала играть горячими камушками, а я не сводил с нее глаз. «Во мне словно живут две Анны», — проговорила она, «две половинки, и каждая неполноценно». Знал бы ты, как бы мне хотелось не наслаждаться пороками. Но я наслаждаюсь. Я, конечно, порой веду себя по-идиотски, заметил я, расправив плечи, но называть себя пороком поостерегся бы. Она вновь залилась краской. Теперь мой черед просить прощения. Я улыбнулся, чтобы загасить вспыхнувшее в ней чувство вины. Ее ведь и без меня нещадно стыдили все, кому не лень. Мне не хотелось обременять ее еще сильнее. Хотелось, напротив, стать для нее убежищем. До чего я был глуп, Боже правый. Служение должно быть добровольным, сказала она, а вовсе не из-под палки. Все ведь знают, что если меня приковать цепями, я все равно вырвусь. Решение должно быть моим личным и ничьим больше. Ты впрямь всего этого хочешь? Ее лицо мрачилось печалью. Я ведь не знаю иной жизни, Ник, и никогда не знала. Я пыталась идти другими путями, но ничего хорошего из этого никогда не получалось. А тут я будто бы в безопасности, и мне ничего не грозит. Мы оба замолчали, а я всмотрелся в сигаретный дым. Последнее время я выкуривал пачку в день, отчасти из-за успокоительного воздействия никотина. Но еще и потому, что сигарета в руке стала для меня чем-то вроде оружия или щита в битве с мощью тех чувств, что я к ней испытывал. А еще я знал, что Анна терпеть не может, когда я курю. И из-за какого-то потайного злорадства любил иногда ее подразнить. «У тебя никогда не бывало такого чувства, будто внутри живет что-то огромное, такое, что и осмыслить нельзя?» — спросила она, набрав горсть камней. «Какая-то тоска по-глубинному. Порой мне хочется немного сойти с ума и увидеть, что со мной тогда будет». Я схватил ее за платье, притянул к себе и прильнул к ее губам. Она ответила на мой поцелуй. «Видишь, вон тот маяк!» Она кивнула на тонкую иглу, возвышавшуюся над усыпанным галькой берегом за деревянной чайной. «Давай туда сходим!» Мы шли молча, и тишину нарушало лишь шуршание камней под ногами и шелест высокой травы на ветру. Вдалеке, на фоне блеклого неба, громоздились трубы электростанции — а из них валил белый дым, тут же рассеиваясь в дневном свете. Зеленые двойные двери маяка были распахнуты, и его нутро манило своей прохладой. «Ну что, пойдем?» — спросил я, словно приглашая Анну на танец. В дверях я коснулся ее руки, и меня будто током ударило. Мы заплатили за вход и остановились у подножия лестницы, разглядывая спираль, протянувшуюся перед нами. Она все велась и велась вверх, и хотя снизу не было видно балкона и тех красот, которые открывались со смотровой площадки, мы убедили себя, что оно того стоит. От духоты по спине у меня уже застроился пот, но я взял Анну за руку, и мы начали подъем. Примерно на третьей пути она выпустила мои пальцы и оперлась на перила. «Напомни, кто это вообще предложил?» Кровь прилила к ее щекам, и лицо стало пунцовым. Ты? Надо было сказать нет. То-то ты бы обрадовалась, конечно, съязвил я. Да ну тебя. Она утерла лоб тыльной стороной ладони и зашагала дальше. Я закатал рукава, и этот жест пробудил кое-что в памяти. Будь тут мой папа, он бы перешагивал две ступеньки за раз, приговаривая, резвее, сынок, прибавь шагу. Я с твоим папой пока не знакома, но, судя по твоим рассказам, он похож на эдакого папашу из фильмов восьмидесятых который грозит сыну отправкой в военное училище. Я остановился и расхохотался, и над ее шуткой, и над тем невероятным числом ступенек, которые нам еще предстояло преодолеть. «Прекрасное сравнение», — одобрил я, сделав еще один шаг. «Папа — одна из множества причин, по которым я не собираюсь жениться и заводить детей». Я заметил, что Анна позади меня остановилась, как вкопанная, но продолжил подъем. Через десять ступенек от былой энергичности и следа не осталось. Колени у меня подогнулись, и я неуклюже присел на ступеньку, шумно дыша и посмеиваясь. — Вот что значит легкие курильщика, — констатировала Анна, проходя мимо. — Так тебе и надо. Слова эти прозвучали до того резко, что я невольно поднял на нее взгляд. На лице у Анны читалась крайняя сосредоточенность, точно у бегуна, который твердо вознамерился победить и уже приближается к финишной черте. Хотелось признать поражение и вернуться вниз, но вершина теперь была куда ближе, чем подножие. До цели Анна добралась первой, и дожидаться меня не стало. Когда я несколькими мгновениями спустя тоже преодолел последнюю ступеньку, она уже успела пересечь смотровую площадку и скрыться от меня в неосвещённой прожектором части, там, где её не было видно. От Анны Кому Нику Тема. Пустое поле. Ты меня сегодня спросил, что для меня реально. Я постаралась объяснить, как могла, но тут уж никаких усилий недостаточно. Как тебе рассказать о том, что, когда мне было восемь, мы всей семьёй вечером каждого вторника Ходили к одной пожилой даме изучать книгу откровения. Ее звали Мэй, и она жила одна. Обои там были кремовые, фактурные, с рельефными рисунками, которые я каждый раз обводила пальцем, пока разувалась в прихожей. Мебель в гостиной сдвинута к самым стенам, а посреди кругом стояли стулья. Народу всегда собиралось много, а детям даже приходилось сидеть на полу. Одну из пожилых сестер звали Бэрилл. у нее была фиолетовая нога, супруг, живущий вне истины, и после обсуждения толкования она каждый раз доставала бумажный кулек с конфетами и угощала детей, и никогда не затруднялась с ответом, даже на самые сложные вопросы по тексту. Ее вера была крепка. Книга откровения была тяжелой в красной обложке с золотым тиснением. На ее страницах красочно описывалось, как нынешний мир погибнет в Армагеддоне. как обрушится здание, как сотрясется земная твердь, как гнев Божий захлестнет весь свет. Картинки из нее прочно запали мне в память — груды трупов, безутешная женщина с мертвым ребенком на руках, лица тех, кто ослушался заповедей, искаженные ужасом, болью и горем. Впрочем, встречались там и мирные картины. Когда война кончится, а всех неверных истребят, мы будем гулять по изумрудным холмам и улыбаться. вопрос о том, на чьей я стороне, даже не возникало. Судьба моих школьных друзей с их праздниками в честь дня рождения, выклянчиванием сладостей у соседей и сверкающим греховным Рождеством тоже сомнений не вызывала. В моем восприятии они были теми, чьим матерям предстоит безутешно рыдать, теми, чьи изуродованные тела эти самые матери и будут боюкать. «Как тебе это все рассказать?» Как рассказать о том, что мое спасение невозможно без чужой гибели? У входной двери стоял крохотный столик с фарфоровыми фигурками, шкатулками, снежными шарами, маленькими игрушками и так далее. И ко всем этим безделушкам были прилеплены ценники — 10, 20, 50 пенсов. Каждое воскресенье Мэй высыпала всю сумму, заработанную на этих распродажах, в ящик для пожертвований, стоявший в конце коридора. и каждый раз после конца обсуждения я изучала ассортимент лежащий на столике, а потом выпрашивала у мамы разрешение купить на свои карманные деньги какую-нибудь фарфоровую собачку или помятый латунный горшочек или стеклянную гитару, наполненную разноцветным песком. Обычно уговоры успехом не заканчивались, и мне было стыдно, что я так ничего у Мэй не купила, особенно учитывая, что у нее и без того почти никто ничего не брал. «Но ведь деньги идут на нужды общины», — хныкала я под строгим взглядом матери. «И как она может говорить «нет», — думала я, — если эти двадцать пенсов обрадовали бы Мэй, да и Егову? Почему мама не видит, что я просто хочу порадовать ближнего? Разве не так велено поступать?» Я пыталась оставить эту жизнь, но что-то каждый раз тянуло меня назад. Да и сейчас тянет. Как можно оставить единственный мир, который тебе знаком? Как истребить в мозгу те клетки, что привыкли звать все это истиной и сформировались тогда же, когда я начала ходить и разговаривать? Как отвернуться от Берил, Мэй и Иеговы, если они так уверены в том, что это все истина? Кто я такая, чтобы перечить? Какое право я имею превращать свою мать в ту самую женщину с картинки, которая несет на руках труп непослушного ребенка. Как могу рискнуть и, возможно, убедиться в том, что она не станет меня подхватывать, если я оступлюсь? Я задаю вопросы, ответов на которые у тебя нет и не будет. Понимаешь? Понимаешь теперь? Конечно, нет. Черт из два кто-нибудь вообще бы понял.